Кто это? спросил Александр Федорович. Это дочь Никельсона, Фрекен Кирсти, сказал я. Как она хороша! Потом мы увидели вейку старого Иаганеса. Кто это? спросил Александр Федорович. Это старый Аганес, сказал я. Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера и Аганеса?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 Красные стволы сосен осыпаны снегом, зернистый блеск роится в снегах, он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности, волнистой как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. Ошелковый чулок Фрекенкирсти и линия ее уже зрелой ноги. Купите очки, Александр Федорович. заклинаю вас». «Дитя», — ответил он, «не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в клязьме». «Зачем мне веснушки на лице Кирсти?